«Все нурить», — сказала Клара. Крендель сжал на педаль газа, крутил руль и сигналил вовсю. Вести пожарную машину было почти так же весело, как получать подарки на Рождество. Он вмиг приехал в городской парк и остановился у качелей. Упчь! «Все к помпе!» — чихнув, крикнул Нисычих и, и принялся раскручивать шланг. «Я же говорил, это называется помпа!» — снова рявкнул браншев. «И где ты видишь пожар?» Команда огляделась. Повсюду была тишина и покой. Горожане сидели на лавочках и нежились на солнышке. Дети играли в песочницах или качались на качелях. «Тебе показалось!» — фыркнул Крендель. «Апч! А вот и нет!» — уперся Нисычих. «Я видел большое облако дыма». «Правда! Давайте спросим кого-нибудь». Но бранд-шеф остановил его. «Не хватало еще, чтобы пожарные спрашивали, где пожар. Мы должны сами решить эту загадку, если Ниса не померещилась». «Апчхи! Ничего мне не померещилось!» — чихнув, заверил Ниса Чих. «Я найду пожар!» Он бросился на поиски, и вскоре из-за деревьев послышался его крик. «Апчхи! Нашел! Все к пампе!» Браншев живо взялся за дело. «Густав!» «Вставай к большой помпе, крендель, тяни шланг иди за мной!» В тяжелой теплой одежде они вдвоем побежали к пригорку, где их поджидал Ниссы. С другой стороны холма в голубое небо поднималось облако дыма. «Апч! Разрешите приступить к тушению?» — чихнув, сказал Ниссы-чих. покачал головой. «Я сам. Я же начальник!» «Апч! Вечь-то ты вмешиваешься!» — надулся Ниса Чих. — Это мой пожар. Я его первый увидел. — Я сам потушу огонь, — заявил Браншев, и сделал знак Густафу. Он увидел, как вода полилась по толстому шлангу, и плюх! Струя вырвалась наружу. Браншев сбежал на холм и направил струю на облако дыма. Оно исчезло за несколько секунд, и Андерсуле, довольный, возвратился к Кренделю и Ниссе. «А пожары не так трудно, как я думал», — сказал он, снимая блестящую каску. «В другой раз, дамы, вам попробовать. Главное точно направить струю». стоял спиной к пригорку и не видел, что там происходит. «Апчхи! Осторожнее!» — выкрикнул Ниссычих. Но было поздно. На бранд вылилась полная шляпа воды. И затекла ему за шиворот. «Брррр!» «В чём дело?» – за Оролон и оглянулся. «Вы что, не знаете, кто я?» «Вот и я тоже это хотел спросить», – раздалось в ответ. «В чём дело? Вы что, не знаете, кто я?» «Мы тушили пожар», – важно объяснил Браншеф. «Так что сами себя вините, если оказались на нашем пути, и вообще скажите спасибо. Может быть, мы спасли вам жизнь». «Но управляющий Пузансон не пожелал говорить спасибо». «Пожар!» — проворчал он. «Разве это пожар?» И достал размокшую сигару из мокрого насквозь пиджака. «Я лежал себе спокойно на солнышке и курил, и вдруг оказался весь в воде!» — возмущался управляющий. «Вы об этом пожалеете! Прокурор-принцип мой хороший друг! Я прямиком направлюсь к нему и расскажу, что случилось!» И он пошел прочь. Было слышно, как вода, стекая с одежды, чавкала у него в ботинках. Ниссычих с трудом сдержал смех, глядя ему вслед. — Апчхи! Совсем как утка! — усмехнулся он. — Хватит смеяться! — прошипел Браншеф. — Это всё твоя вина! Неужели не мог отличить дым сигары от пожара? — Плохочки! — вздохнул Густав Гейер. — Теперь прокурор-принцип наверняка на нас ополчится! — пробормотал Крендель. Прямо страшно возвращаться на пожарную станцию. А что, если полицейские посадят нас за решетку, и нам придется жить на хлебе и воде? Я и так всегда голодный». «Да помолчи ты про еду!» — оборвал его бранд Хотя, похоже, он и сам был немного напуган. «Немедленно едем назад!» На обратной дороге Крендель больше не сигналил, осторожно ехал по улицам. Перед ратушей было тихо, Но когда пожарные собрались открыть ворота гаража и закатить машину, распахнулась дверь по соседству в полицейском участке. На крыльцо вышли прокурор-принцип и управляющий Пузенсон. «Вот эти хулиганы!» — указал на них управляющий. «Эй, пожарные!» — крикнул прокурор-принцип. «Подойдите-ка сюда! Надо поговорить!» Четверо пожарных испуганно переглянулись. «Лохочки — Лохочки! — прошептал Густав Гейер. — Апчхи! — Ни за что, — замотал головой Несочих, — ни за что не разговаривайте с прокурором. — Бежим к Фрёкинсталь, — предложил Крендель. — Это она захотела, чтобы мы стали пожарными. Пусть теперь нам поможет. — За мной! — приказал Бранд-шеф. Быстро в Квинтер-Финтер! Пожарные, топая огромными сапожищами, припустили по булыжной мостовой через площадь. Прокурор-принцип сперва застыл на месте, а затем бросился за ними. Последним отдуваясь, побежал управляющий Пузенсон. Прохожие удивленно наблюдали этот забег. «Наверное, где-то пожар решил один, поэтому пожарные так и спешат». «Неужели они забыли, что у них есть машина?» – пробормотал другой. «А зачем бежит начальник полиции?» – спросил третий. «Очень любопытно». И горожане поспешили вслед за пожарными, прокурором-принципом и управляющим Пузенсоном. Вскоре вся улица была заполнена бегущими. Банда свернула в переулок яблочная пожива, Вбежала в калитку дома Квинтерфинтер и принялась стучать в дверь. В спешке они не заметили, что фрёкинсталь дремала в кресле-качалке в саду. От всего этого шума она в испуге проснулась. «Вы что?» «Решили расколотить мой дом?» – удивленно спросила она. бранд ничего не ответил, а лишь указал на переулок, по которому приближались прокурор Принцеп и управляющий Пузансон, а за ними любопытные горожане. Фрёкинсталь встала и посмотрела бранд прямо в глаза. «Позвольте узнать, что вы наделали в этот раз?» «Мы потушили, – начал он. Фрёкинсталь похлопал его по щеке. «Браво, мальчики!» – похвалила она. «Я знала, что вы отлично справитесь с работой, и из вас выйдут отличные пожарные. И Вот вы и потушили свой первый пожар где угодно». «Вовсе нет!» – крикнул прокурор Принцеп, стоя у калитки и не решаясь войти. «Это неправда! Все было не так!» Фрёкинсталь обернулась к нему. «Неужели ты хочешь сказать, что твоя старая учительница не права?» «Как тебе не стыдно?» «А что стряслось с твоим товарищем? Почему он весь мокрый?» «Только не говори, что он прыгал по льдинам, которые еще остались на реке!» «Немедленно ступай домой и ложись в постель, мальчик!» «Весной легко простудиться, даже когда пригревает солнце!» «Но сперва расскажите мне, что произошло!» «Это все ваши славные пожарные постарались!» Пусть управляющий Пузенсон сам расскажет эту ужасную историю. «Я лежал на траве в городском парке и курил сигару», — начал Пузенсон, и подробно описал набег пожарной команды. Фрёкинсталь подошла к калитке, чтобы рассмотреть злополучного управляющего вблизи. Она едва сдержала улыбку, но быстро взяла себя в руки. «Ты говоришь, что лежал на траве и курил?» — спросила она. «Именно так», — подтвердил управляющий. «Это ужасно!» «И я так считаю», — перебила его Фрёкинсталь. «Фу! Стыд-позор!» Она щёлкнула управляющего по носу. «Ай!» — завопил он и принялся тереть нос. «Лучше бы вы отшлепали этих пожарных!» «Я никогда не шлёпаю детей!» — рассердилась Фрёкинсталь. «Но будь ты моим учеником!» Наверняка записала бы тебе замечание в мой черный блокнот. Впрочем, хоть ты приехал в где угодно уже взрослым, все равно не должен вести себя подобным образом. А что я такого сделал? Управляющий Пузансон ничего не понимал. Я ничего не сделал, это пожарные облили меня водой. Кажется, я уже слегка простужен. Да-да, возможно, они немножко ошиблись, признала Фрёкинсталь. «Но разве ты не знаешь, что я не разрешаю курить?» «Это вредно для здоровья и стоит ему денег. Я всегда советовала моим ученикам, лучше откладывайте эти деньги в банк». «И все послушались, кроме тебя». «Я курю сколько хочу», — надулся управляющий. «Тогда, возможно, тебе еще не раз придется встретиться с пожарными», — предупредила Фрёкинсталь. «Живо ступай домой и переоденься, пока не простудился». Пузансон протиснулся сквозь толпу зевак, собравшихся в переулке яблочная пожива. Управляющему было досадно, что никто ему не сочувствовал. Вскоре все разошлись, и перед калиткой остался лишь прокурор-принцип, а за калиткой пожарные. Между ними стояла фрёкин-сталь. «Не думаю, что управляющая осмелится ещё раз курить на улице», — рассмеялась она. «Но послушайте, мальчики», — добавила она и посмотрела на банду, — «всё-таки вы поступили некрасиво». «Вот-вот и я того же мнения», — кивнул прокурор-принцип. «Такая пожарная команда никуда не годится. Они только всем мешают». «Ну, допустим, первый блин у них получился комом», — улыбнулась Фрекинсталь. «Ох, блины! Вкуснятина!» — оживился Крендели и хлопнул себя по животу. «Я и забыл, что мы ничего ещё не ели». «Тихо!» — уже строже сказала Фрёкинсталь. «Надо же! Прибежали и принялись молотить в мою дверь. Как грубо. Надо стучать осторожно, запомните. А тебе, Ларс, я вот что скажу. Эти мальчики — лучшая пожарная команда, которая была в где угодно за много-много лет». «Это не трудно, ведь у нас уже много лет не было пожарных», пробормотал прокурор-принцип себе под нос. «Когда же вы перестанете ссориться?» — вздохнула Фрёкинсталь. «Отправляйся со своими товарищами назад, в ратушу, Ларс. У вас наверняка есть о чём поговорить». Начальнику полиции пришлось подчиниться, но за всю дорогу он не сказал ни словечка. Перед полицейским участком Браншев щёлкнул каблуками, расправил плечи и отдал честь. «Прокурор-принцип, первый день службы пожарной команды закончен. Завтра мы снова выйдем на дежурство. Город может жить спокойно. Спокойной ночи!» «Спокойной Сочи!» — прощебетала Клара в своей клетке, которая стояла у открытого окна в квартире бургомистра Великолепсена в здании ратуши. «С Клара спать!» — продолжила она, приказывая самой себе Клара спать. Пожарные тоже отправились спать. Сразу после ужина они улеглись в свои постели. «Кажется, завтра будет хорошая погода», — сказал Крендель, выглянув в окно. На небе ни не облочка, похоже, наступает лето.